Глава вторая. Короче говоря, мы записались в армию вместе. Что поделать, для прежней работы мы больше не годились, так уж устроило природы человеческое тело. Нас обучили и погнали по Орегонской тропе в Калифорнию. Мы должны были ехать много недель, а потом свернуть налево, чтобы не оказаться в Орегоне. Но, как предполагалось, так и вышло, много недель Сначала мы ехали по Миссури и видели упадочных индейцев. Они сплавлялись по рекам и вообще мотались с места на место, а кое-кто из них ехал за ежегодным пособием, некоторые даже из Канады. Жалкие, грязные на вид люди. И множество народу из Новой Англии шло на запад. Попадались скандинавы, но в основном американцы, снялись с места и поехали. Нам велели держаться подальше от мормонов, направляющихся в Юту, этим чокнутым нельзя было доверять. О них шла слава, что они сами дьяволы. Наш сержант говорил, что если с ними подерёшься, их надо обязательно убить, но я не знаю, доводилось ли ему самому такое делать. Потом мы въехали в пустыню, но вроде как не настоящую. Впрочем, там валялись кучи костей от скота, принадлежавшего переселенцам, А время от времени по пути попадалось выброшенное пианино или шкаф. Их выкидывали, облегчая ношу слабеющим быкам. Хуже всего был недостаток воды. Ужасно странно видеть пианино посреди наполовину в самделишной пустыне. "Эй, Джон Кол, что во имя всего такого сиково делает пианино в пыли?" "Должно быть, ищет свой салон", отвечал он. "Ох, как мы хохотали!" Сержант мрачно всглядывал на нас, а вот майор не обращал внимания, должно быть, сам думал про пустыню. Откуда мы будем брать воду через несколько дней, когда флаги опустеют? Мы надеялись, что у него есть карта, и на ней что-нибудь отмечено, надеялись. По этой тропе ходили уже несколько лет, и люди говорили, что тропа всё время расширяется, грязная полоса на прерии в милю шириной. Каждый раз, как тут проходила армия. Половину отряда составляли заскорузлые старики. Мы не понимали, как они из них ещё держатся в седле. От верховой езды болят яйца и нижняя часть спины, чёрт побери. Но чем ещё им зарабатывать на жизнь? Езжай либо подыхай. Этот путь всегда был опасным. Один из наших равесников уже упоминавшийся Вот Чорн. В прошлом году видел тут на тропе сотни фургонов и ополоумившее стадо бизонов, которое пронеслось прямо сквозь них и многих переселенцев затоптало до смерти. Он сказал, что сейчас, когда мы проезжаем, бизоны держатся подальше. Он не знал почему. Может, не любят таких людей, как мы. Вот против индейцев они ничего не имеют. Может, потому что белые люди шумные, вонючие говнюки предположил Уотчерн. И дети у них вечно скулящие, крикливые, сопливые, и все едут в Калифорнию или на север в Орегон. Но всё равно сказал рядовой Вот Чорн: "Я бы хотел сам когда-нибудь завести детишек". Он сказал, что хочет 14, как у его мамки. Он был католиком. В Америке мало попадается католиков, помимо ирландцев, но он и был ирландцем, во всяком случае его отец был давным-давно, так он сказал. У него было красивое лицо, изящное, он выглядел как президент на монете, но был ужасно мал ростом, может 5 футов и 1 жалкий дюйм. Но когда сидишь на лошади, это всё равно. Он просто укорачивал стремена, и всё устраивалось отлично. И у него был чрезвычайно покладистый характер, да-да. Мы были где-то в прерии, где трава повыше, ближе к горам на пути. Мы должны были подойти куда-то и там получить дальнейшие приказы. Джон Коул сказал впрочем, что майор уже знает, он подслушал его разговор ночью. По ночам мы спали на земле, в чём были, и наша форма страшно провоняла. Часовые сторожили лошадей и лошади что-то бормотали всю ночь. Джон Коул говорил, что они беседуют с Богом. Он не мог понять их языка. «Нам, трём сотням душ, предстояло ехать ещё неделю, но тут вернулись наши разведчики, два индейца Шони. Они объяснялись знаками, но у них это выходило не хуже слов. Сказали, что видели стадо бизонов в семи милях к северо-востоку, так что мы должны были завтра собрать охотничий отряд, отправиться на север и попытаться убить нескольких. Я был лучшим стрелком из всех трёх сотен, вот не совру». Не знаю, почему я в руки не брал ружьё до того, как попал в армию. У тебя глаз яснёхонький, говорил сержант, который нас учил. Скоро я запросто попадал в зайца с сотни футов, точно в середину головы. Лучше не голодать до того, как начнётся наша настоящая работа. В глубине души мы знали, что нашей работой будут индейцы. Народ Калифорнии хотел от них избавиться, чтобы их вообще не было. Конечно, по закону солдаты не могли получать награду за убийство индейцев, но кто-то в верхах согласился помочь. Штатским платили по 2 доллара за скальп, господи боже. Странный способ зарабатывать себе на игру в карты. Добровольцы выходили на охоту, отстреливали голов 60 самцов и привозили тела. Майор сказал, что не имеет ничего против индейцев. не видит никакого вреда от копателей, как он их назвал. Примечание. Копатели другое название индейцев-поютов, нескольких племён, обитающих на юго-западе США, данное им за привычку добывать съедобные корения. Сейчас это название считается оскорбительным. Конец примечания. Они не такие, как индейцы, сравнил, сказал он. У копателей даже лошадей нет, и в это время года они все собираются в одном месте и молятся. Всё это майор говорил с меланхолическим видом, словно сболтнул лишнего или, может, знал слишком много. Я смотрел на него. Сержант, его фамилия была Веллингтон, только фыркнул сквозь пыльные ноздри. Чёртовых индейцев мы им покажем, сказал он почти неслышно, ухмыляясь, словно чувствовал себя в кругу друзей. На самом деле это было не так, потому что никто не стал бы дружить с человеком, у которого язык как комок ножей. Он ненавидел ирландцев, англичан считал дураками, а немцев ещё хуже. Сам-то откуда чёрт побери, спросил Джон Коул? Маленькая деревня, вы про неё не слыхали? Может, он сказал Детройт? Мы и половины не разбирали из того, что он говорил, потому что он всё время вроде бы пххатывал, кроме как когда отдавал приказы: вперёд, наступай, вольно спешится. От его приказов наши ирландские, английские и немецкие уши болели. Ну так вот. На следующий день я, Джон Коул, сам Вотчёрн и ещё один приятный человек, сукин сын по имени Перл, мы поехали вместе с разведчиками искать то стадо. Сначала мы въехали в заболоченное место, где индейцы шон не знали дорогу, и мы оттуда выбрались без потерь. Повар накормил нас жареными воробьями. Мы искали дичь покрупнее. Шони, хладнокровные парни с кожей цвета дерева. Я вроде припоминаю, что одного из них звали Птичья песня. Накануне собрали молитвенные мешочки, информируя друг друга на своём непонятном языке. Это что-то вроде талисманов, разные штуки, сложенные в потёртые кисеты из мошонки бизона. Сейчас индейцы ехали без седла, привязав эти кисеты к шеям своих коняшек. Задолго до того, как мы что-то заметили, Индейцы стали притормаживать и отвели нас примерно на милю в бок, чтобы приблизиться к бизонам с подветренной стороны. Перед нами был большой холм в форме серпа, покрытый тёмной травой. Там было тихо и почти безветренно, слышался только один звук. Его можно было принять за шум моря, но мы знали, что моря поблизости нет. Мы поднялись на холм откуда было видно мили на четыре вокруг, и я ахнул, потому что прямо под нами было стадо из, наверное, двух или трех тысяч бизонов. Они, должно быть, в то утро дали обет молчания. Шоне перевели своих коней на деликатную рысцу, и мы тоже. Нам надо было подобраться к бизонам как можно ближе, не спугнув их. Может, бизоны и не самые умные твари... К нам уже ветер дул от них к нам. Как только они заметили нас, мы поняли, что без фейерверка не обойдётся. И верно, ближайший десяток зверей вроде как почувствовал, что мы тут. Они внезапно подались вперёд, спотыкаясь и чуть не падая. Наверное, мы для них пахли смертью. Во всяком случае, мы на это надеялись. Птичьи песни ударил коня пятками по бокам, и мы тоже пришпорили своих. Джон Коул, прекрасный наездник, Пролетел между двух индейцев и помчался за самой большой бизонихой, какая попалась ему на глаза. Я тоже выбрал себе большую бизониху. Наверное, мы предпочитали мясо самок. Тут земля пошла под уклон, ближайшие к нам бизоны привели в движение все стадо, десять тысяч копыт забарабанили по утоптанной земле, и вся кавалькада ринулась вперед по склону, Нам казалось, что земля поглотила их всех до единого, а потом поднялась волной перед нами и они снова предстали. Нам потоп из бизонов, как огромный вскипающий пузырь чёрной патоки на сковороде. Они были чёрные, как ягоды ежевики, вот какие чёрные. Моя корова бешено кинулась вправо, желая прорваться через всё стадо своих сородичей. Не знаю, может, её ангел-хранитель предупредил, что я у неё на хвосте. «Бизон — смертельное животное. Все равно, что гремучая змея, только с ногами. Он хочет убить тебя раньше, чем ты убьешь его. Еще он хочет тебя заманить, а потом вдруг налететь сбоку, на скаку опрокинуть твоего коня и тут же быстренько вернуться назад и затоптать тебя до смерти. Когда охотишься на Бизона, падать нельзя, если желаете принять от меня такой совет». И моя безодняха вела себя точно так же, но мне надо было подобраться к ней поближе, чтобы выстрелить в голову как можно метче, а держать ружьё на изготовку не просто, когда твой конь с завидной последовательностью не пропускает ни одной кроличьей нарывы в округе. Лучше бы ему не спотыкаться. Может, мы уже несёмся со скоростью 30-40 миль в час? Может, мы стелимся по ветру? Может стадо ра кочет, как огромная буря, идущая с гор, но у меня сердце пело. И мне было всё равно, что будет, лишь бы всадить пулю в мою безонюху. В голове у меня расцветали картины, как солдаты жарят её на костре и нарезают из неё огромные порции мяса, и кровь течёт по мясу. Я уже улюлюкаю во всю глотку и вижу второго, Шон не забыл, как его звать, Он преследует великолепного быка сидя верхом по-индийски и пускает в быка стрелы, а тот, ревущая масса мяса и шкуры. Но это зрелище пролетает и исчезает, как мимолётная секунда. Меня ждёт собственная задача. И точно. Безониха гениально бросается на меня сбоку как раз в тот момент, когда я вроде бы зафиксировал цель и готов стрелять. Но мой конь не впервые сталкивается с бизонами. Он отступает вправо, как хороший танцор. И вот я уже наставил мушку и жму на спусковой крючок, и прекрасное оранжевое пламя толкает вперёд пулю, и жгучая чёрная сталь впивается бизонихи в плечо. Вся она одно сплошное плечо. Мы несёмся вместе, прожигая траву, А остадо кажется берёт резко влево, словно пытаясь избежать надвигающейся судьбы. Я стреляю снова. Стреляю снова, потом вижу, что правый окорок безонихи вроде как приседает всего на полфунта, благодарение Господу, это хороший знак. Сердце моё разбухает, гордость расцветает внутри. Вот она падает, падает в облаке пыли и мощи. И тормозит лишь через 15 футов. Должно быть, я ей в сердце попал. Вот мёртвая безониха. Тут мне надо скакать дальше, скакать, а то стадо развернётся и убьёт меня, и вот я скачу, скачу, вопя и улюлюкая, похоже, меня охватило безумие, и ещё я почти плачу от счастья. Была ли когда в моей жизни такая радость? Вот я уже в четверти мили оттуда, и мой конь совсем загнан. Но, кажется, я различаю и запах победы, и я разворачиваюсь и занимаю наблюдательный пост, поднявшись немного по склону. Мой конь надрывает грудь, пытаясь перевести дух, и я чувствую могучее торжество и безумие. А потом стадо умчалось совсем, очень быстро, полностью скрылось за горизонтом, но я, Джон Коул, и «Птичья песня» Убили шестерых, и они остались лежать, как мёртвые солдаты после боя, и высокая трава вытоптана, как шерсть на паршивой собаке, и птичья песня смеётся. Я вижу, а Джон Коул, адепт тишины, вроде как смеётся, не смеясь, даже не улыбается, странный он такой. И мы знаем, что через минуту встанем на колени и примемся свяжевать и разделывать, и возьмём лучшее мясо с костей пристегнём его к лошадям большими влажными пластами а огромные головы оставим гнить на месте такие благородные такие потрясающие что сам господь им изумился бы вот просверкали наши ножи в птичьей песне резал лучше всех он знаками показал мне смеясь что это женская работа сильных женщин если так ответил я ему знаками насколько мог Эти песни это показалось ужасно смешно. Он гогочет, а сам, наверное, думает: "Вот же дураки эти белые. Может, мы и правда дураки". Нажив вскрыли плоть, словно рисуя пейзаж новой страны. Огромные тёмные равнины с красными реками, выходящими из берегов. И вот мы уже плещемся, бог знает в чём, и сухая земля превратилась в шумную грязь. Шони ели легкие сырыми, рты их были, как провалы темной крови. Только рядовой Перл был уныл, как хворый младенец от того, что не убил. Но он получил первый кусок у костров той ночью, сырое мясо, что шкварчало и плевалось, обугленное на огне. Люди сгорбились у костров, веселые от того, что сейчас наедятся в волю, и пустая черная равнина простиралась вокруг нас, И странная ткань мороза и ледяного ветра накрывала нам плечи. Великое чёрное небо, полное звёзд, висело над головами, как огромный поднос, полный драгоценностей и бриллиантов. Шони всю ночь пели у себя в лагере, пока наконец сержант Уиллингтон не встал, откинув одеяло и не выразил намерение пристрелить их.